Комната, где оказалась Гортензия, выглядела очень теплой и приветливой со своим большим камином, в котором пылал огонь, старинной до блеска натертой мебелью, двумя книжными шкафами, набитыми книгами, стоявшими друг против друга, с древними резными креслами, чей суровый вид смягчали мягкие подушки в бархатных чехлах в тон занавесей. Здесь было приятно тепло, особенно после улицы, продуваемой ледяным ветром холод которого не смогли смягчить лучи по зимнему бледного солнца. Гортензия с довольным вздохом освободилась от своего подбитого мехом плаща, слегка ослабила ленты бархатного капора, чьи белопенные муслиновые отвороты освещали лицо мягким светом и уселась в кресло. Каноник, устроившись в кресле напротив, с нескрываемым удовольствием смотрел на нее. «Хорошенькие женщины, такая редкая радость в этом доме, милая Гортензия», А вы, да простит меня Господь, кажетесь прекрасней, чем всегда, как поживает малыш Этьен. В соответствии с правилами хорошего тона, Гортензия рассказала ему о сыне, справилась о здоровье каноника и обменялась с ним несколькими общими фразами о знакомых и родственниках. Тем временем Флоретта принесла поднос с дымящимся чайником, печеньем и всеми принадлежностями, необходимыми для чайной церемонии». Это было так принято в приличных семействах. И только попробовав печенье и выпив чашку ароматного напитка, гортензия, наконец, сочла возможным объяснить цель своего визита. Дорогой кузен, я приехала просить вас обвенчать меня, и, надеюсь, вы не откажете мне провести церемонию тихо и скромно, чтобы об этом никто не узнал. Если каноника удивился, то ничем это не обнаружил. Пухлой ручкой он старательно смахнул несколько крошек с сутаны. «Тайный брак?» «Да, увы, по-другому невозможно. По крайней мере, мне на это все намекают». «Все?» — это, скорее всего, полдюжины человек, не больше, — заметил господин де Комбер, утонув еще глубже в подушках и сцепив пальцы на прекрасном распятии, висевшем на груди. Затем он на какое-то мгновение смежил веки. Зная, что он не дремлет, Гортензия не нарушила его молчание но поскольку оно грозило слишком затянуться, она нерешительно прошептала. «Вы не спрашиваете, за кого я собираюсь замуж?» Каноник открыл глаза чудного незабудкового цвета, в которых мелькнула веселая искорка, однако не перешедшая в улыбку. «Думаю, что я и сам знаю. Недавно мы говорили о вас с кузиной де Сен-Круа. О, только не волнуйтесь, со всей любовью, которую мы оба питаем к вам!» и пришли к выводу, что такое развитие событий вполне вероятно. Хоть и не очень желательно. Гортензия мгновенно возмутилась. Для кого нежелательно? Для меня? Во всяком случае, выйти замуж за Жана будет самым большим счастьем, какое только можно вообразить. На этот раз Каноник улыбнулся. Возможно, я не должен был бы вам говорить, но за мою долгую жизнь я убедился, что брак... Даже если он вначале и расцвечен нежными цветами взаимной любви, редко сохраняет этот убор до конца. А если речь идет о страсти, то это бывает еще реже. Я уверена, в любви Жана так же, как и в моей. Если есть существа, предназначенные друг другу, то это, безусловно, мы с Жаном. Так всегда говорят в подобных случаях. Дитя мое, я отнюдь не отрицаю, что этот юноша обладает прекрасными качествами». Я даже не возражаю, что он, может быть, наиболее достойный представитель старинного рода лазаргов, к несчастью. «Он не носит и уже не будет носить их имя. Знаю», — отрезала Гортензия. «Именно поэтому я и говорю о тайном браке. И я прошу вас соединить нас с этим браком, здесь или в Комбере, в день и час, которые вы сочтете подходящими для вас. Я не могу и не хочу жить без любимого человека» но пусть, по крайней мере, я буду его женой перед Господом и смогу жить в мире с собственной совестью. «Эти чувства делают вам честь», — вздохнул каноник, «и я не вижу причин для отказа. Однако меня донимает любопытство, как это вам удалось убедить вашего друга согласиться на этот брак? По словам мадам де сан вы с ней недавно виделись, он был далек от этой мысли. Кроме того, если я не ошибаюсь, он не из тех, кто легко меняет свой образ жизни. Так как же? Кортензия почувствовала, как щеки заливает краска, доходя до самых корней белокурых волос. Она должна была бы помнить о необыкновенной проницательности старого священника, давно привыкшего заглядывать в самые укромные уголки человеческой души. Она вдруг почувствовала, что не в силах солгать, глядя в эти чистые голубые глаза. Она, как ей показалось, нашла неплохой выход. «Отец мой», — сказала она в ответ, — «не могли бы вы исповедать меня?» Каноник подскочил от удивления и нахмурился. «Конечно, только вы меня пугаете. Может быть, вы прибегли к нечестному средству. С другой стороны, хочу вас сразу же успокоить. Совсем не обязательно прибегать к исповеди, чтобы я сохранил в тайне доверенный мне секрет. Не забывайте, как я люблю и уважаю вас». Гортензия поняла, как она побеждена, что придется ему все рассказать, но, к собственному удивлению, ей показалось это гораздо более легким делом». «Уважаете», — говорите вы. «Боюсь, что частицу вашего уважения мне придется потерять, ибо я действительно добилась согласия Жана с помощью хитрости». «Какой же? Я сказала ему, что жду ребенка». «А это не так?» «Пока, но я всей душой надеюсь, что очень скоро это станет правдой». В ее голосе прозвучал вызов, и приветливое лицо священника замкнулось. «Желаю вам того же, иначе не надейтесь, что я смогу благословить брак, построенный на обмане. Как вы не понимаете, что устроили этому человеку ловушку, недостойную ни его, ни вас? Я люблю его и хочу его навсегда связать со мной». «Это объясняет ваш поступок, но ни в коей мере не оправдывает вас?» Увидев помрачневшее лицо посетительницы, Старик смягчился и даже постарался улыбнуться. «Дитя мое, не думайте, что я вас осуждаю. Мне известно, что страсть может привести к всевозможным поступкам. Она делает человека слепым и глухим, иногда она прорывает бастионы совести, но вы ведь женщина столь высоких моральных качеств, что не согласитесь на столь сомнительную сделку с небом». Вы говорите, что всегда были предназначены друг другу, и что хотите стать подругой Жанну хотя бы перед Богом и собственной совестью? Тогда зачем такая спешка? Почему не довериться Богу, спокойно ожидая, как он рассудит? Если вам суждено соединиться, только Бог сможет распутать спутанные в клубок нити ваших жизней и сплести из них ровную и гладкую ленту. Как он сделал это для нашей кузины де Сан-Круа, когда она звалась еще мадемуазель де Соранж, и наместника Дэнди спросила Гортензия с горечью. Может быть, эти двое недостаточно любили друг друга? Наша дорогая кузина всегда отличалась чувством противоречия. Думаю, что и ее наместник был из того же теста. Чем сильнее им хотели помешать, соединиться, тем сильнее они стремились к запретному плоду. Я верю, что ваша любовь и выше, и крепче, но... Но вы слуга Бога, заявившего, что все люди равны перед лицом его. Вы, вслед за остальными, полагаете, что Жан мне не пара? Но какое это имеет значение для тех, кто любит? Я не думаю, что когда-нибудь говорил что-либо подобное, — строго возразил каноник. Ясно, что, по своему социальному происхождению, вы стоите достаточно далеко друг от друга. Но я думаю также, что тайный брак, который перестанет быть тайной для кого бы то ни было, уже через несколько месяцев может решить дело. Ну и требуется еще, чтобы он строился на честном фундаменте. Я уже говорил вам, что вы женщина высоких моральных качеств, и скажу больше. Потому что я о нем знаю, он тоже достойный человек. Вот почему вы не вправе увлекать его в эту жалкую ловушку. Он может вам этого не простить. «Вы так думаете?» — прошептала Гортензия, впервые почувствовав, как поколебалась ее уверенность. «Я в этом совершенно уверен. Итак, послушайте меня, дитя мое. На следующей после Пасхи недели я приеду в Комбер, чтобы обвенчать вас, и я это сделаю с искренней радостью, если вы сообщите мне, что это темное облачко, коим вы омрачили свою душу, рассеялось, что будет означать, что вы говорили правду, и что Бог таким образом...» Благословляет ваш брак, ибо такова его воля в отношении вас двоих. Гортензия поднялась и взяла свой плащ, который она повесила на спинку кресла. «Пусть будет так, как вы говорите», — вздохнула она. «Надеюсь, что к этому времени Жан все еще будет в Комбере. А почему бы ему там не быть? Он должен отлучиться. Он хочет уехать жить в Лазарк, чтобы попытаться спасти земли и строения, какие еще можно спасти». Замок, под развалинами которого погребен его отец, притягивает его как магнит. Мои руки слишком слабы, чтобы удержать его. Потому-то я и солгала, чтобы удержать его подле себя». Каноник поднялся и взял руки Гортензии в свои. «Не очень-то удерживайте его. Возможно, это наилучший и даже единственный способ оторваться от вас. Раз уж все равно вы не сможете постоянно жить вместе, поженитесь вы или нет», Отпустите его чуть-чуть, чтобы он не отдалился от вас еще больше. Что значит полторалье для двух любящих сердец? Помнится, в свое время ваш дядюшка Маркиз и наша дорогая Дофина прекрасно справились с этим препятствием? Маркиз, может быть, но Дофина всем сердцем рвалась поменять свой уютный комбер на суровые будни замка Лазарк. И стать Маркизой? Знаю. Но в свете последних событий, я думаю, для нее... Было бы лучше, чтобы все осталось на своих местах. Даже если с точки зрения морали все было не совсем гладко. Каноник вдруг рассмеялся. «Ну вот, из-за вас я говорю довольно странные вещи. Думаю, мне надо пройтись до церкви и помолиться. Не хотите меня проводить? Хотя бы для того, чтобы получить отпущение по всем правилам?» Гортензия вернулась в комбер, задумчивой и почти смирившейся. «Ее визит к канонику...» и несколько минут, проведенные под ледяными сводами собора, несмотря на неудобства, оказались для нее благотворными. Она по-прежнему была полна решимости привязать к себе Жана узами, которые могла бы разорвать только смерть. Но а теперь, по крайней мере, она понимала, что избрала для этого неверный путь. И, может быть, после долгих раздумий, в которые она была погружена всю дорогу, сидя рядом с молчаливым Франсуа, она сразу же призналась бы Жану в обмане, но Жанна не была дома. Гортензия плохо спала в эту ночь. Она прислушивалась к звукам вокруг дома. Тот факт, что Жан откликнулся на первый зов своих любимых волков, которых он так хорошо понимал и которые понимали его, как-то особенно подчеркивал разницу между ней и ее возлюбленным. Как и в прошлую ночь, молодая женщина заснула лишь с первым криком петуха. Но теперь не любовь мешала ей спать, а новая тревога. Она боялась, что ее постигнет одиночество, похожее на то, что пришлось терпеть дофине де Комбер и к которому ей придется привыкать, если все повернется не так, как она надеялась, и думала о том, что сказала ей Жанетта. Был уже поздний вечер, когда с южной стороны послышался волчий лай. Жан свистнул своему верному спутнику, большому рыжему волку, и растворился в лесу. Климанс обожала бродячих торговцев уже только за их совершенно нездешний вид. Она любила эти волшебные мгновения, когда открывались их большие кораба и взору представали столь милые женскому сердцу сокровища. Ленты, иголки, шпильки, кружева, побрякушки, но ну, еще и всевозможные иконки, чудесные календари, не говоря уже о разных историях и небылицах, которыми были набиты головы этих волшебников, к великой радости их клиенток. В комбере торговец всегда мог рассчитывать на хороший коровай хлеба, окорок, всевозможные деревенские колбасы, суп и, конечно, кувшинчик вина, не считая печенье, кофе и доброй чарки сливовой водки. Появившийся в комбере два дня спустя торговец крайне нуждался в таком подкреплении. Он был бледен, как ненастный рассвет, и, по всей видимости, едва держался на ногах. Он залпом выпил стакан воды, предложенный ему клеманс. Протянул его, чтобы налили еще, и рухнул на скамью в кухне, будто его уже не держали ноги. — Ну и ну, бедняга Сен-Фуэн! — вскричала Климанс, давно его знавшая. — До чего вы дошли? — Да простят мне святые угодники, но, клянусь, у вас такой вид, будто вы только что повидались с самим чертом. — Вы не поверите, добрая моя Климанс, но вы попали в самую точку. Самого его я не видел, но слышал, а главное, видел адские огни. До чего же мерзкое зрелище? — Откуда же вы такой явились? — вступила в разговор Гортензия, входя в кухню, привлеченная шумным вторжением торговца. Сен-Фуэн привстал, вежливо приветствуя ее, но не удержался и с шумом рухнул на скамью. — Из Лазарга, ни в обиду вам будет сказано, госпожа графиня, я там чуть со страху не помер. — Послушай, Климанс, нет ли у тебя чего поесть? У меня в брюхе так пусто, совсем как в карманах. Пока по знаку гортензии Климанс поспешно вытаскивала из шкафов, чем бы подкрепиться бедняге, молодая женщина опустилась на скамью по другую сторону стола. «Зачем вы ходили в Лазарк? Разве вы не знаете, что замок был разрушен пожаром?» «Конечно, знал. Ваш пожар наделал шуму в округе. Я-то думал, что хоть на ферме еще кто-то остался». «Папаша Шапиу очень любил мои календари», а у меня на будущий год уж такие распрекрасные», — добавил он, поскольку считал, что дело прежде всего. «Потом посмотрим», — отрезала Климанс. «А что до Шопиу, так меня бы очень удивило, купи он календарь, ведь его убило вместе с сыном и работником, когда они пытались помочь господину Маркизу». «Как? И их тоже?» «Смотри ты, сколько покойников, Климанс!» «Да еще умерших такой страшной смертью!» Неудивительно, что черт облюбовал эти проклятые развалины. «Не понимаю, с чего Балазарк мог стать проклятым местом?» — сухо ответила Гортензия. «Замок и его обитатели — жертвы несчастного случая, так что никакой чертовщины здесь нет и быть не может». «Это вы так говорите, госпожа графиня? Не в обиду вам будь сказано, а я знаю, что говорю, сам видел». «Ну так рассказывайте». — Нет, сначала поешьте, тогда и рассказ ваш станет понятней. сен поспешно повиновался. Основательно подкрепившись хорошим куском пирога, он запил его стаканом вина, вытерусый тыльной стороной ладони и начал свой рассказ. Был уже поздний вечер, когда он, закинув короб за спину, отправился по дороге, что вела через лес вниз, к ущелью, туда, где возвышался старый замок, вернее, то, что от него осталось. Сен-Фуэн был не робкого десятка, слишком давно он колесил по дорогам Оверни от Клермона до долины Лотта, чтобы бояться случайной встречи на пустынной дороге. Он уже много прошел днем, устал, но спешил добраться до Лазарга, где он знал, ему найдутся и кровь, и еда на ферме, а также благодарные слушатели. Пока был жив маркиз, торговец никогда Не доходил до самого замка, хозяин которого внушал ему суеверный страх. Кроме того, он не очень-то ладил с гадивеллой. Она считала Сенфуэна и его собратьев сплетниками и пустобрехами, чьи слова ни в коем случае нельзя принимать за чистую монету. У этих людей вся суть в их трепливом языке, как у лисы в хвосте, охотно повторяла она. Вследствие этого бродячие торговцы старательно соблюдали дистанцию и редко, разве что по незнанию, осмеливались спускаться по тропинке, ведущей к замку. Что до Сен-Фуэна, то это был стрелянный воробей. И так он бодро шагал по направлению к ферме. Уже показались огромные развалины, когда он вдруг остановился. Сквозь нагромождение камней пробивался красноватый свет, как будто где-то среди руин горел огонь сен некоторое время в изумлении созерцал это явление, когда ночь прорезал долгий стон, превратившийся затем в вой. Так должно быть, кричат грешники, поджариваемые на адских угольях. Потом звук резко оборвался коротким всхлипом и умолк. В этот момент в камнях возникла белая фигура. Она скользнула среди обломков и пропала, а затем стон возобновился с новой силой. Торговцем овладел ужас, он был уверен, что перед ним приоткрылись врата ада. Спотыкаясь о камни, он повернулся и бросился бежать вверх по тропинке, разом забыв и про свою усталость, и про тяжелую ношу. Кто-то, увидев его бегущим мимо деревушки Лазарк, в полумиле от замка, хотел остановить его, но бедняга, объятый ужасом, не владел собой. Он толкнул встречного и с криком Черт поселился в вашем злосчастном замке. Вы все будете прокляты. Объятый паникой продолжал свой бег, пока не споткнулся о корень дерева и не свалился, полуживой от ужаса и усталости, в кусты, где, наконец, уснул. На утро он определил, что оказался на дороге в Комбер, куда он кое-как и доплелся. Теперь вы знаете столько же, сколько я, вздохнул он, потянувшись за кувшином с вином. «Не в обиду вам будет сказано, госпожа графиня, но вы носите имя безбожного места. Вам бы надо его теперь сменить. Когда мне понадобится совет, сен я обращусь к вам. Что же до того, что вам померещилось?» «Что я видел?» — с возмущением возразил бедняга. «Видел и слышал. Могу поклясться прахом покойницы матери и спасением моей души. Вы столько понарассказывали всяких историй, — что теперь сами уверовали в них. К тому же вчера вечером вы очень устали. Что устал, то устал, ваша правда, просто еле жив. Ну так вот, все очень просто. У вас была галлюцинация. Такое случается, когда человек очень утомлен. Даже под страхом смерти Гортензия в этот момент не могла бы объяснить, зачем ей так необходимо было уничтожить в памяти сен это страшное воспоминание. Она лучше, чем кто бы то ни был, знала, каким странным место было их родовое гнездо. Там все могло случиться, и даже самое невероятное, особенно когда замок стал могилой такому страшному человеку, как Маркиз. Тем не менее, она не могла допустить, чтобы в округе воцарился ужас, как не могла позволить, чтобы кто-то говорил ей в лицо, что имя, которое носил ее сын, было отмечено печатью проклятия. Она в очередной раз наполнила стакан старика и с улыбкой сказала, «Выпейте еще немного. Вино прогоняет ночные страхи. Потом отправляйтесь ночевать на ферму. Климан с вас проводит, вам необходим отдых. А утром, после хорошего завтрака, вы будете смотреть на все другими глазами». «Ей-богу, госпожа графиня, я не против. Я и впрямь себя неважно чувствую». «Так вы думаете, у меня была эта самая, как вы сказали, галлюцинация?» Конечно, я в этом уверена. О Лазарге уже ходят легенды, и, наверное, одна из них пришла вам в голову. Как бы там ни было, мы закажем молебен. В сопровождении Клеманс, которая, по всей видимости, не знала, что и думать обо всем услышанном, Сен-Фуэн отправился на ферму. Стоя на пороге, Гортензия провожала их взглядом, пока они не скрылись в утреннем тумане. — Ты правильно сделала, — услышала она за спиной голос Жанны. — Ни к чему потакать глупым слухам. Боюсь только, что и после хорошего сна. Даже если бы ты напоила его в стельку, ему не удастся обо всем забыть. Ты слышал? Все. Я был в столовой, просто не хотел показываться. Пошли, Климанс. Сейчас вернется, а нам надо поговорить. Они вдвоем вернулись в гостиную. Гортензия встала к камину, протянув озябшие руки к огню. Ей показалось, что холод... Пробирает ее до костей. Если честно, она не знала, что думать о рассказе бродячего торговца. Жан ходил по комнате, под его мерными шагами потрескивал паркет. Ты об этом думаешь? Прервала она наконец затянувшееся молчание. Что думать? Этот тип пьет, как сапожник. Бог знает, сколько стаканов он пропустил, пока добрался до замка. Но этот огонь, крики. Ты же сама сказала галлюцинация, пьяный бред. «Надеюсь, ты сама-то в это...» «Не поверила?» Она резко повернулась к нему. «А ты? Разве ты не пытаешься сейчас убедить самого себя? Тебе не хуже моего известно, что в замке всегда происходили странные вещи, еще при жизни маркиза. Почему должно быть иначе после его смерти, ведь он был далеко не святым?» Жан подошел к Гортензии и положил руки ей на плечи. «Прикосновение больших теплых ладоней...» Успокаивающе подействовало на молодую женщину. Сердце мое, я не знаю, что там произошло на самом деле прошлой ночью. Лишь одно я понял, мне надо ехать туда. Она мгновенно насторожилась. Зачем? Так надо. Ты забыла, что там Гадивелла? Если крики этого придурка всполошили всю деревню, Бог знает, что там теперь может случиться. А вдруг Гадивелле угрожает опасность? Кто может желать зла Гадивелле? Ее уважают на десятки лье в округе. Не скажу, что ее любят, у нее колючий характер, но никому и в голову не придет причинить ей зло. Откуда тебе знать? Решив поселиться на ферме, принадлежавшей Шапиу, рядом с развалинами, которые все считают проклятыми богом, она обособилась от всех. Когда людьми овладевает страх, они могут превратиться в диких зверей, Кто тебе сказал, что ее не считают немного колдуньей? В таком случае, повторяю, ей может грозить опасность. Я не могу допустить этого. Она не одна там, с ней пьероны. Этого мало. Мальчик он крепкий и храбрый, но что он сможет против разъяренной толпы один? А сам-то ты что сможешь? Ты взрослый и сильный человек. Я не просто сильный. Со мной мои волки. Это лучшая охрана, о которой можно мечтать. Знаю. Гортензия внезапно почувствовала себя бесконечно усталой. Она отступила на шаг, и руки Жанны скользнули по ее плечам в беспомощном жесте. «Главное, я знаю, что ты всеми силами души стремишься уехать жить туда. Я надеялась, что хоть зиму ты проведешь со мной. Наша свадьба должна состояться на Пасху». «Каноник де Комбер специально приедет сюда нас обвенчать, а до тех пор, я думала, мы будем вместе, так как снег заметет все пути. Если ты уедешь теперь, то не вернешься больше». Он почти силой привлек ее к себе. «Что за глупость? Неужели снег, буря, мороз могут помешать мне добраться до тебя? Я вернусь, моя нежная, я буду часто приходить». Но сейчас мне нужно самому узнать, что там происходит, и защитить Гадивеллу. Она ведь старенькая, ты забыла? Даже если она делает вид, что это не так. Он поцеловал ее, и она вернула ему поцелуй, в котором было больше отчаяния, чем нежности. «Хочешь, я поеду с тобой?» «В Лазарк?» «Полно, Гортензия! Разве ты не говорила мне, что не хочешь больше туда возвращаться? Что это место внушает тебе ужас?» «С тобой я пойду куда угодно, хоть в самый ад, ты же знаешь. Я ни секунды в этом не сомневаюсь, но ни за что на свете не соглашусь взять тебя с собой». Его голос потеплел, превратившись в нежный шепот. Его губы почти касались уха молодой женщины. «Ты будешь умной девочкой и останешься здесь, в тепле и покое, не забывая, что ты носишь в себе новую жизнь, бесконечно драгоценную для меня». «Отпусти меня теперь. Мне не терпится увидеть Гадивеллу». «Когда ты вернешься?» — спросила она, крепко держась за него, злясь на себя за то, что не смогла скрыть слез. Это были слезы горечи и вместе с тем злости. Ведь она попалась в собственную ловушку. «Скоро. Обещаю тебе. В любом случае, Рождество мы проведем вместе, а Рождество уже через неделю». Минуту спустя Жан ушел, сопровождаемый светлячком. Оставшись одна, Гортензия упала в кресло и расплакалась. Что из того, что Жан будет недалеко? Ею овладела беспросветная тоска. Что-то подсказывало ее сердцу, что пройдет гораздо больше времени, нежели одна неделя, прежде чем она вновь увидит любимого. На следующий день она получила письмо...